Глава двадцать первая. Пленники де Орва. «Благодарю вас, дорогая. Поклонился мне Криштоф. Без вашего бесценного вмешательства ее бы уговаривать пришлось. А так, леди Марита, разрешением данным еще вашей матушкой и моей властью, как вашего жениха, откроет дамский пляж де Молино и заберет все, что там есть, и всех, кто там есть». Я пожала плечами. Где ещё, кроме наглухо закрытого защитой пляжа, могли спрятать оружие, чтобы на него никто случайно не наткнулся? Оружие и наёмников, то есть вы уже не единственный мужчина, побывавший на дамском пляже де Молино, скривилась я. У Марите ничего не выйдет. Я теперь глава рода, и алтарь, дорогая, я не зря прервал твой эффектный танец. Снисходительно протянул Криштоф. Конечно, ещё пара минут и ты бы и впрям взяла своё наследство под контроль, но сейчас алтарь в растерянности. Прежний глава рода мёртв, а ты, тебя он не знает. Тристан наставил разорение, а ты не принесла с собой ничего: ни славы, ни богатства, ни наследника. Я восстановлю род, угрюмо сказала я. И что у тебя есть, чтобы алтарь тебе поверил? Усмехнулся Криштоф. Разве что. Теперь он почти мурлыкал. Бречный контракт с сильным мужчиной. Не волнуйся, милая. Я всё решу. Алтарь останется доволен, шепнул он, подушечкой пальца обводя контур моих губ. А вот леди, кажется, не слишком. Убрали бы вы руки, сильный мужчина, недообре прищурился Трентон. Ай-ай-ай, барон, как неприлично вмешиваться в чужие семейные дела. Криштоф вдруг сильно до боли обхватил пальцами мой затылок, дёрнул к себе и впечатал в губы злой, больше похожий на укус поцелуй. "Наденьте лорду барону блокираторы. Надевайте, Трентон, если не хотите получить пулю в лоб". В подтверждение слов Криштофа, охранник Трентона прижал дуло ружья к албу лорда. Тот неохотя протянул руки. И блокирующей магию, а заодно и руки наручники защёлкнулись на его запястьях. Только произнёс меланхолично. Использование блокираторов не по приговору суда, 15 лет каторги для мага в блокираторах по имперским законам. Осклабился Криштоф. Империи тут больше нет места, а вот имперский советник нам ещё пригодится. То же самое касается господ и лордов из гарнизона. Он повернулся к предусмотрительно оттесненным в угол и оставленным под усиленной охраной армейцам. Под глазами у Сигурда и Кахонга наливались кровоподтеки. У одного под правым, у другого под левым глазом. Платье и гюрзы было в беспорядке, а на щеках алели пятна. Кажется, не одна я тут удостоилась разочаровывающего мужского внимания. Улав и род мистер Мамовски на первый взгляд не пострадали. Только на запястьях у мамочки уже были блокирующие браслеты. Чуть в отдалении замер барака. Инспектор то и дело встряхивал головой, прикрывая глаза, потом снова таращился, как испуганная сова. То ли врезали ему до сотрясения, то ли никак не мог поверить в то, что видит. За рембы нигде не было. Один из охранников ухватил за руку Сигурда. Тот попытался рвануться. Но прежде чем подскочившие гвардейцы взяли его на прицел, Улов хмуро бросил: "Не сопротивляйтесь, лейтенант. Но это приказ". Мрачно вызрелся на мальчишку командир гарнизона, и Сигурт испуганно смолк, позволив защёлкнуть наручники. А охранник двинулся дальше сквозь толпу, сковывая блокираторами всех до единого лордов и некоторых леди. "Зачем это? Я же, я за вас!" возмущённо вскричал кто-то из молодых лордов. Костес называл его имя, но я не запомнила. Из дальних соседей. Мы будем рады всем, кто нас поддержит, возвысил голос Криштоф. Но после, а сейчас я не хочу, чтобы кто-нибудь наделал глупостей. Поэтому прошу всех, кроме тех, кого я отдельно назову, проследовать в столовую. Там дамы смогут присесть и да, прислугу туда же. Кивнул он что-то тихо шепнувшему ему на ухо мастеру с моей фабрики. Тот тоже покивал, игнорируя мой пристальный взгляд. «Здесь останется половина моих людей. Мастер Рикардо Лагнес за главного. Господа и лорды, прошу всех уяснить. Сопротивление охранникам, любое нарушение приказа или попытка покинуть комнату...» Он обвел толпу внимательным взглядом. И было в этом взгляде нечто такое, что даже меня продрало холодом по лопаткам. Стреляют без предупреждения. Но всё же подрагивающим голосом протянул пожилой господин. Стоявший рядом с ним охранник вскинул ружьё и грянул выстрел. Зазвенела посуда, завизжали женщины. Пожилой господин мгновение ещё стоял, словно с недоумением глядя на расползающееся по груди алое пятно. А потом рухнул как подрубленный, дёрнулся и замер. Страшный многоголосый вопль пронёсся по залу и сменился оглушительной, жуткой тишиной. "Ну вот и хорошо, устал", сказал Кристоф. "Теперь надеюсь, мы договоримся. А ну пошли, живо", рявкнул он, заставив дам снова завизжать и подхватив их, рвануть к столовой. Первый была горничная из наёмных Она выскочила из за стойки с напитками и кинулась к столовой, волоча за собой стоража в лакейском камзоле. Остальные наёмные горничные дисциплинированно сбегались со всех сторон, словно боясь задержаться хоть на миг. А вот Фло и Костаса провели мимо меня под конвоем. Фло всё оглядывалась и, кажется, порывалась мне что-то сказать. Я отвернулась, не доставала ещё, чтобы Фло убили. Опираясь на плечи жон, мимо прохромал сеньор Влакис. Детишки тянулись за ними, как выводок испогона хутят. Да, словно вспохватившись, Крешто вприщёлкнул пальцами. Там в малой гостиной обортень валяется. Представьте себе полицейского пытался изображать. Он коротко злорас смеялся. Пришлось его успокоить. Его отдельно от остальных в подвал. Послышались тяжёлые шаги. И двое охранников, пыхтя, проволокли мимо меня бесчувственного зарембу. Чем бы его ни оглушили, но он явно пытался сопротивляться, и сознание потерял на середине трансформации. И теперь на исковерканное полу лицо полуморду инспектора было жутко смотреть. В сторчащих из-под губы волчьих клыков капала пузырящаяся желтая слюна. Внезапно втягивающаяся в обеденный зал толпа замерла. Раздались вскрики и сдавленные возгласы. Судя по звукам, кого-то стошнило. Смотрите, господа и лорды, внимательно смотрите и думайте, с кем вы, с имперскими извращенцами, потерявшими человеческую гордость. Если уж объявили таких вот тварей равными людям, Если с настоящими людьми юга, которые покажут животным и их имперским хозяевам место, скидывая сжатый кулак к потолку, проорал Криштов. Его гвардия ответила дружным воем. Мне он показался похожим на собачий. Но кто меня спрашивает? Клятые демоны. Клятые, клятые демоны. А ведь я думала, в самом деле думала, что оборотень засел поблизости. И готовится вот-вот выпрыгнуть. В дверях столовой возникла давка. Все как-то дружно заторопились попасть внутрь. Наверное, хотели поскорее начать думать. Последней впихнули очередную горничную, та только и успела метнуть испуганный, совершенно олений взгляд на охранников, и двери у неё за спиной с грохотом захлопнулись. Пара головорезов встала на часах. В бальном зале остались Криштоф с его людьми. «Я, Трентон, офицеры гарнизона под охраной и Туццы. А вы пойдете со мной», – стряхивая пафос, как заношенный плащ, деловито объявил Криштоф. «Никуда моя девочка с толпой мужиков не пойдет. Ей еще мужа искать». «Мама, дорогая, рот госпожа Туцц закрывали с двух сторон – и муж, и дочь». Охранник рядом с ними дернулся, но Криштоф лишь взмахнул рукой. Считайте, что муж она уже нашла. Вы же приехали, чтобы она стала второй женой южного лорда, вот и станет моей второй женой. Тристан, конечно, действовал без позволения. Кристоф поджал губы, как злая старуха. Но ваш банок и впрямь будет югу весьма полезен. Клянусь. Господин Тоц отпустил жену, повернулся к Трентану и прижал руки к сердцу. Я хотел всего лишь получить доступ к энергии алтаря. и расширить банк на южные герцогства. И титул внуком, выворачиваясь из-под запечатавшей рот руки, пискнула госпожа Туц. Хотя я говорила, что не надо, тихонько выдохнула Эрика. Надо было послушаться дочери, господин Туц. Надеюсь, свободный юг компенсирует потери активов по всей остальной империи, равнодушно бронил Трентон. Но я не знал, чему угодно, клянусь, лорд барон, я даже не думал, не подозревал. В отчаянии выпалил тут. Не про лорда Тристана, ни тем более, он задохнулся. С негодованием глядя на Деорва, разберёмся. С закованными руками и под охраной головорезов Трентон выглядел так, будто все они, включая Кристофа и насупившегося дорожника, У него в плену, и могут лишь надеяться, что лорд Имперский советник и впрямь разберётся, а не казнит всех без разбора. Вам следует доверять будущему зятю, господин Туц. Зло процедил Криштоф. Полагаю, я сумею обезопасить ваши столичные активы. Заодно и узнаем, насколько император ценит свою алтарную знать. Он пристально посмотрел на Трентона. Алтарных семейств и не так много. А теперь станет еще меньше. Не беспокойтесь, император не даст алтарям юга погибнуть. Невозмутимо сообщил Трентон. Для всех бездетных перед казнью будет реализован закон о наследовании. Вмажь ему! Пронзительно заверещал Хуан Гора. И повинуясь этому воплю, охранник всадил приклад ружья Трентону в живот. Лорд согнулся, со свистом выпуская воздух меж стиснутых зубов. Здесь я приказываю, заорал Кристов, и добавил: "Врежь ему ещё". Трентон успел шарахнуться в сторону. Второй удар пришёлся в плечо, бросая Лорда на пол. Чиканя Шади де Орво подошёл к рухнувшему на пол противнику и с наслаждением засадил ему сапогом в бок. Потом присел на корточки, схватил Трентона за волосы. У Маритена учился, что ли? Приподнял ему голову. И ласково улыбнулся в затуманенной болью глаза. «Вам сейчас не о южных алтарях следует думать, а о том, кто наследует ваш». «У меня двое сыновей», – прохрепел в ответ тот. «И прекрасная жена, которая воспитает их настоящими лордами империи». «Что-то вы не вспоминали о своей прекрасной леди-жене, когда развлекались тут с леди-горничной?» – рявкнул Криштоф с размаху хлеща Трента на полицу. От парадного входа послышался скрип гравия под колёсами, мужские голоса, а потом раздражённый голос Мариты. Наконец-то. Криштоф вскочил на ноги. Поднимайте его и мастера Рикардо. Двери обеденной залы распахнулись, и оттуда выскочил мастер с фабрики, подпихивая в спину старого Деорва. С двух сторон за старика цеплялись невестки. Батюшку вашего заберите, пожалуйста, с собой. извиняющимся, но одновременно непреклонным тоном объявил мастер. Не хочу, чтобы тут пришлось стрелять из-за его. Мастер пожевал губами и наконец выдавил, властного характера. Девок без присмотра не оставлю. Знаю я их, вертехвосток, немедленно прокаркал старик. Со мной пойдут. Криштоф укоризненно покачал головой. И как вы собираетесь руководить всеми фабриками юга, мастер? если не можете справиться с одним склочным стариком. — Если так же, как фабрикой де Молино, то невелик труд. Раздалось бурчание, и из-за портьеры вылез Отул. Ружья дернулись в его сторону, но старый лепрекон только одарил охранников злобным взглядом и, побрякивая золотом в горшке, направился ко мне. — С ней пойду. Имущество де Молино — моя забота, лорд-жених. ухмыльнулся, обнажая хищные белые зубы. Как вы будете управлять целым Югом, если вас не слушаются даже лепреконы? Поинтересовался обвисший на руках охранников Трентон. Это дискриминация, лорд Имперский советник, с достоинством объявил Оту. Здесь теперь не империя. Здесь Юг. Здесь можно, любезно пояснил Трентон. Добавьте лорду ещё и волоките всех в повозку. Заорал Криштоф, бросаясь к дверям. «На леди блокаторы надевать. Рядом со мной возник охранник с наручниками на готове». Криштоф оглянулся и расхохотался, глядя на мою перекошенную физиономию. «Если вдруг увидите что-то, чего не может быть, не пугайтесь, оно скоро развеется. Леди очень слабый иллюзор. Впрочем, я подстрахуюсь». И он сорвал артефактный монокль с жилета обвисшего в руках охранника в Трентене. Отличный артефакт, лучше наших. Умеете же вы в империи. И помахивая добычей, направился наконец на выход. Следом поволокли пленников Истерик Адеор во с невестками. Дамочки-жены шевелили ножками. Охранник подхватил под одну руку меня, под другую Эрику, и почти бегом потащил нас наружу. Во дворе стояла вереница крепких вместительных повозок на облучке одной из них гордо восседала Марита пятёркой остальных правили смуглокожие и горбанусы и молодые мужчины похожие друг на друга как бывают лишь родичи и то такие что вместе воспитывались ах вот как а я гадал неужели вы всерьёз надеетесь со своей жалкой кучкой сторонников оторвать Юка темперии от Но раз здесь люди султаната, по всё понятно. Обвисший на руках охранников Трентон вдруг выпрямился, с любопытством разглядывая ту пятёрку. Дайте угадаю, служите младшему принцу Селиму? Возницы повернулись на голос, а один из них, видимо, старший, соскользнул с козёл и мягким кошачьим шагом двинулся к стремительно бледнеющему Кристофу. Откуда чужак знать про принц, ты сказать? «Не бойтесь, де Орва, я не дам вас в обиду вашим союзникам!» Презрительно скривился Трентон. «Из двух претендентов на престол султаната именно принц Селим ставит на развитие морских курортов. Если ему удастся избавиться от конкурентов...» Трентон пожал плечами. Его явно передернуло от боли, но он упрямо продолжал. «Морские купальни султаната ждет золотое время». «Теперь понятно, откуда деньги на ваше восстание и почему оружие пришлось производить здесь. Оружейные заводы султаната, скажем, дипломатично, заставляют желать лучшего». «Когда-то мы ковали лучшие мечи под солнцем!» — явно обиделся Горбоносый. «Приезжих не будет!» — растерянно пробормотал старый де Орва. «Ну кто же поедет в охваченную волнениями провинцию?» Так вот, почему ты отказался строить тот пансион в доли с Диагуальда? зарал старик. У него за спиной пылкий наследник тощего лорда и леди Качан вздрогнул и нервно прижал к себе ружьё. Я позаботился о наших деньгах, батюшка, отрезал Криштов. Остаётся надеяться, что принц Селим позаботится о вас. Если, конечно, успеете сбежать, когда завтра, самое позднее послезавтра, межмировой туннель снова откроют, и оттуда хлынут имперские войска. Учтиво сообщил Трентон. Насчет имперских войск это мы еще посмотрим. Усмехнулся Криштоф, и Хуан Гора ответил ему самодовольным хихиканьем. «Хватит наговариваться. Все в повозке, быстро, поехали».